Чувство знания. 8 мая, 35-го. Чувство знания есть знание и опыт, накопленный в нашей чаше. Так называемая интуиция, но особо высокого качества.